Глава 41. Домыслы. Ну вот, произошла ужасная вещь. Я перестал снимать на ночь носки. Надо что-то делать, а то, глядишь, скоро начну пить собственную мочу. Я ворочался в постели, из головы не шли слова Жан-Жоржа. А что, если он прав? Надо позвонить Анне. В конце концов, если Алиса не хочет жить со мной, может, я зря развелся? Еще не все потеряно. Многие снова влюбляются в своих бывших на другой день после развода. Взять хотя бы Аделину и Джонни. Нет, плохой пример. Ну, Лиз Тейлор и Ричарда Бартона. Тоже не лучше. Я могу вернуть Анну. Мне нужно вернуть Анну. Все еще поправимо. Мы не все испробовали. Мы испробуем все. Мы ни о чем не говорили, щадя друг друга. Так и расстались, ничего друг другу не сказав. Мы снова будем вместе, еще посмеемся, вспоминая наш разрыв. Подумаешь, не видали. Нет, если подумать, то как раз не видали. Раньше браки было не разрушить такими интрижками. Сегодня браки стали интрижками. Общество, в котором мы родились, основано на эгоизме. Социологи называют это индивидуализмом, хотя есть объяснение попроще. Мы живем в обществе одиночества. Нет больше семей, нет деревень, нет Бога. Наши предки избавили нас от всего лишнего, а взамен включили телевидение. Мы предоставлены самим себе и не способны заинтересоваться чем бы то ни было, кроме собственного купа. Все же у меня родился план. Я очень надеялся, что не придется прибегать к этой крайней мере. Но отъезд Алисы с мужем требует ответного удара ядерной силы. На сей раз спрячем подальше чувство собственного достоинства. Мой план позвонить Анне. Я берусь за телефон с улыбкой. Дьявольской, хотелось бы верить. А на самом деле всего лишь смущенный. Allô